Глава 47. Вероника. Восточный Фольклэнд. Сегодня мы находимся на мысе Волонтерпойнт, где гнездуется почти вся популяция фольклэндских королевских пингвинов. Полторы тысячи пар. Я снова веду репортаж для передачи сэра Роберта, и он даже почтил нас своим присутствием. Мое возвращение нельзя назвать триумфальным, так как в течение первого часа съемок я довольно часто спотыкалась. Сейчас у нас перерыв. Ярко светит солнце, а мой внук и Бет гуляют. решив не путаться у нас под ногами. «Почему мама с Патриком постоянно куда-то уходят?» Я смотрю на их спины, удаляющиеся от нас, и сама задаюсь тем же вопросом. «Думаю, им есть о чем поговорить, Дейзи. Велосипеды, болтон, всякое такое. Нас окружают королевские пингвины». Эти прекрасные птицы — самые импозантные пингвины, которых я когда-либо видела. Они высокие, вторые по величине в мире после императорских, и отличаются особенно привлекательной расцветкой. Спинки и крылья у них серебристо-серым отливом, а головы безукоризненно черные, за исключением контрастных, золотисто-желтых пятен у основания клюва и на щеках. Желтый цвет проступает также у них на шее, становясь все бледнее и бледнее, пока окончательно не растворяется в белоснежном оперении грудки. А вот их птенцы пока не так хороши собой, как взрослые особи. Это круглые бочонки, покрытые густым коричневым мехом, с мелкими головками и большими лапами, которые смешно торчат из-под шерстки. Трудно поверить, что они настоящие. У подростков цеплячий пух уже начал выпадать, и только отдельные пушистые клочки торчат вокруг их шеек. А также на голове и грудке. Они представляют собой нечто среднее между своими младшими родственниками, похожими на плюшевых мишек, и их более нарядными родителями. Чтобы дополнить эстетику кадра и подчеркнуть расцветку королевского пингвина, сегодня я решила отказаться от своих любимых алых и рубиновых оттенков и надела янтарный кардиган. Поверх платья из синего вельвета. В тон кардигану я выбрала сумочку цвета янтаря с рисунком в виде серебряных бутонов роз. «Камера! Мотор!» — кричит Лям. Я сообщаю зрителям, что цикл размножения королевского пингвина самый сложный среди всех видов пингвинов. пара может воспитать не более двух птенцов за любой трехлетний период. Во-первых, потому что каждый сезон они откладывают всего по одному яйцу. А во-вторых, потому что после появления птенца родители берут годичный отпуск от деторождения. Подобно императорскому пингвину, королевские не строят гнезд. Вместо этого родители укладывают яйцо в ногах и высиживают его, согревая теплом своего тела. С апреля по август здесь это зима. Птенцы остаются на суше, пока оба родителя уплывают в море, иногда преодолевая сотни миль в поисках пищи. Только вместо того, чтобы сказать «в поисках пищи», я по ошибке говорю в поисках любви. Я бросаю взгляд на сэра Роберта, прочищаю горло и начинаю снова. На этот раз я справляюсь лучше. В такие периоды родители редко возвращаются в колонию, и молодые пингвины могут терять до половины своего веса. Неудивительно, что эти подростки сейчас такие упитанные. В ближайшие месяцы они израсходуют весь резерв жировых отложений. Лям наводит камеру на пингвина с необыкновенно выразительным оперением. Как и все пингвины, которых мне доводилось видеть, эти птицы могут похвастаться своей удивительной красотой, говорю я своим зрителям. Это чудесное жёлтое оперение на головах и шейках используются ими для привлечения пары. Когда звучит «Команда снята», я испытываю облегчение. Я снова бросаю взгляд на сэра Роберта. Раньше он всегда подходил и, так или иначе, хвалил меня за хорошую работу. Но сейчас даже не смотрит в мою сторону. Скорбь из-за утраты моего сына после откровений Патрика в известной степени утихла. Скорбь же из-за утраты живого друга, сэра Роберта, болезненно, как никогда. Я должна запереть прошлое на замок и попытаться сосредоточиться на настоящем. Теперь я вижу, как непрофессионально себя вела». Сначала заявив об уходе, а потом отказавшись от своих слов, продолжая делать вид, что ничего не случилось, я ничего не добьюсь. Моя репутация под вопросом, и мне необходимо принести формальные извинения. Надеюсь, тогда, сэр Роберт, смилостивится надо мной, и наша прежняя дружба будет восстановлена. Просить прощения Никогда не входила в число моих любимых занятий, но я полна решимости сделать это. Поэтому, как только съемки сюжета о королевских пингвинах подходят к концу, я направляюсь к нему. Сэр Роберт, я хотела бы извиниться перед вами за свое поведение. Увы, оно оказалось... Чуть дальше от идеала, чем мне бы хотелось. Я была непростительно груба, и мне нет оправданий. Мне ужасно стыдно перед вами. Вы выглядели очень расстроенной, комментирует он. Я была не в лучшей форме. Моя голова была занята другим. Хм. он, кажется, и сам уходит в себя, заглядевшись на птицу над моей головой. Вы простите меня? Если бы я была молодой и соблазнительной Вероникой из прошлого, все было бы так просто, но для старой, дряблой, вялой меня это гораздо сложнее. Я так и вижу себя со стороны. а Помада сохнет на морщинистых губах. Дорогой наряд безуспешно пытается скрыть недостатки моего увядшего тела. А мои старые в пигментных пятнах руки тревожно теребят сумочку. Возможно, я и впрямь кажусь ему жалкой. Он переводит взгляд на меня, а затем быстро отводит. «Извинения приняты». говорит он и коротко кивает, без тени прежнего блеска и теплоты во взгляде. Я поворачиваюсь к нему спиной и ухожу прочь, нуждаясь в свежем воздухе. Меня охватывает меланхолия. Я медленно бреду по мысу, больше, чем обычно, полагаясь на свою палку, потому что каждый шаг дается с трудом. Я твердо говорю себе помнить о пингвинах. Едва я достигаю поворота тропинки, в поле моего зрения появляются Патрик и Бет. Они все еще в некотором отдалении от меня, и я пристально вглядываюсь в фигуру Патрика. Я беспокоюсь за этого юношу. Скоро должна приехать Терри, а мне так и не удалось выяснить, что он к ней испытывает. Не мое дело говорить ему, что его бывшая девушка беременна, но пару раз меня так и подмывало сделать именно это. Я чувствую, что должна как-то его подготовить, но не уверена, как это сделать. Мой внук ужасно непредсказуемый, и я боюсь, как бы шок от этого известия снова не погнал его на другой конец земного шара. Патрик и Бет остановились на тропинке. Они стоят очень близко друг к другу. Потом оказываются еще ближе, сливаются в одно целое. Я не могу поверить собственным глазам. Я так шокирована видом этой интимной позы, что могу только стоять на месте, как вкопанная. Гнев, наконец, приводит мои ноги в движение и сжимает мое горло в тиски. Я разворачиваюсь и устремляюсь обратно тем же путем, которым пришла. Это еще что за новости? Я знала, что мой внук сейчас не в лучшем состоянии. Но оказывать знаки внимания супруги друга никогда бы не подумала, что он может пасть так низко. А она-то какова? Тише воды ниже травы, а бросается ему на шею через неделю после его приезда. Немыслимо, чудовищно. И бедная беременная Терри, ничего об этом не ведая, должна прибыть со дня на день. Бет, конечно, думает, что может спокойно развлекаться с Патриком, находясь за полмира от отца Дейзи. Курортный роман, конечно, ничуть не противоречит ее нормам морали. — О, зато противоречит моим!